13 мая 1941 года. Бюро состоялось сегодня. После уроков противного 13-го числа Лида Котова, секретарь комсомольской организации школы, спросила Аню, «Каким образом ты нахваталась вдруг плохих оценок? Прежде не было. Расскажи нам, как это могло получиться?» «Слишком много учила по Конституции и поэтому запустила учебу». Это Аня ответила «А». очень кратко, и в ее голосе не было никакого волнения. Мне даже послышалась какая-то веселая беспечность. Может, чисто внешняя, чтобы не показать вида? Мне, мол, и море по колено. «Сколько посов будет у тебя в четверти, если постараешься?» Это Лида спрашивает. «А мне очень не по себе. Можно ли, реально ли, за две-три недели, что остались до конца четверти и года, исправить пять плохо?» Но Ани совершенно спокойно отвечает, что мол у неё будет только 3 пояса. С тремя поясами, хоть это и не очень почётно, но в комсомол принимают, это, пожалуйста. И поэтому Лида ждёт уточнений. Обещания обещанием, а как ты его будешь выполнять? В какие сроки и в какой последовательности сдавать? Имеются ли дома условия для подготовки? Где и как выполняешь домашние задания, не мешает ли кто? Есть ли свой отдельный письменный стол, полка для книг? Сильно ли загружена хозяйственной работой, ну, стиркой, уборкой квартиры? Ну и ком вопросов, они из лиды прямо как горох высыпались. Совсем неожиданно за Аню вступился Юра Трусов из нашего класса, хотя никакого заступничества пока не требовалось. Вопросов было много, но они простые, домашние. А не в смысле, мне не успела собраться, чтобы ответить Котовой, а Трусов и поторопился. И чего к человеку привязались, буркнул он. Человек ведь уже ответил, объяснил существу вопроса, обещает, что всё исправит, значит, всё исправит. Вообще-то верить надо людям. Заступничество парни за девушку, как я это понял. Заела нового члена нашего бюро, молоденькую учительницу начальных классов. Да, глазки-то она умеет строить мальчикам. Вон защищает её трусов, а оценки-то плохие. Не успела эта новенькая дурочка закончить свою несправедливую и злющую фразу, как Аня взорвалась вдруг, как бомба. «Эта учительница работает на первом этаже, причем совсем недавно пришла в нашу школу и к нам на третий этаж ни разу не поднималась. Видно, Аня знать ее не могла. Поэтому...» «Что? Какие глазки? Как ты смеешь, нахалка? А у тебя сколько плохо?» «Ты просто безответственная болтунья!» «Мама моя родная!» Видимо, Аня приняла ее за школьницу старшего класса. Все сначала рты разинули, а потом их прорвало, и сквозь дружный хохот объяснили Ане, что она оскорбила учительницу. «Конечно, если бы я мог предположить такое, увидеть хотя бы во сне такое, я бы решился, я бы сел с ней рядом и успел бы дернуть ее хоть раз за рукав, что ли». Но разве за ней успеть такая стремительная реакция и такой оказывается буйный нрав? А теперь каково? Так и по дисциплине могут вкатить пару, годовую. К счастью, всё обошлось. Но этим они обязаны только самой себе, потому что и трусов, и яростиреялись, просто опешили, не знали сперва что и сказать. Через минуту я, стараясь во что бы то ни стало опе ID трусова, а он уже и рот было открыл. Обрил дал речи и заявил, что Аня Гудзенко первый раз на таком собрании, да ещё и по такому поводу неприятному для неё. И вполне понятно и простительно, что нервничает, и каждый бы на её месте. Но Аня меня перебила, мы мол, и сами с усами. Она оказалась инстинктивным дипломатом. Она улыбнулась, слегка пожала своими плечиками, извинилась самым милым образом, и её не только извинили, Но тоже поулыбались в знак одобрения, чтобы знать не падала духом, активно бралась бы за учёбу. Какого? На этом мои волнения на бюро закончились. Да, именно мои, а не её. Она, по-моему, сохранила олимпийское спокойствие за исключением, конечно, сногсшибательного выпада против учительницы. Наверное, это домашняя избалованность или природная храбрость или остатки детства.